Глава 41. Октябрь 1955 года. Севастополь, бухта Северная. Корвет капитан завёл мини-субмарину в бухту и, осмотрев местность в перископ, припарковал своё судно в миниатюрном заливе за изгибом береговой линии. Теперь подлодка находилась почти на поверхности, и при мерцающем лунном свете командир мог видеть в перископ несколько рассвеченных огнями кораблей, которые отстаивали с обоих берегов этого неширокого залива. Сверяясь с переданной ему картой и схемой причалов, корвет капитан легко определил, что госпитальная стенка находится в западной части бухты, и что бочких, к которым должен был пришвартоваться линкор оказались крайними, располагаясь ближе к выходу. Командование понимало, что такому гиганту, как этот линкор, причально маневрировать в тесноватой бухте между разнотипными кораблями будет непросто, поэтому решило свести риск до минимума. "Я навел перископ прямо на вашу госпитальную стенку", проговорил Сантароне, обращаясь к командиру водолазов взрывников. "Однако всё ещё не отрываясь от окуляров, Внимательно осмотри её. Где-то неподалёку вам и нужно заложить свою базу. Берега здесь каменистые, так что может быть, отащишь в них какую-нибудь полку, а ещё лучше грот. Только старайтесь не шуметь, как на сицилийской свадьбе. Ни слова о свадьбе, возмутился Конченцо, внимательно осматривая изгибы достаточно хорошо освещённого фонарями портового берега и световые силуэты кораблей. У меня их было 3, и все неудачные. Не зря же вофлотили, и все считают тебя счастливчиком. А что касается шума, гидробуксиры у нас на аккумуляторных двигателях, да и винты работают в воде почти бесшумно, при том, что на каждом корабле шумят собственные двигатели. Кстати, в войну я бывал в этой бухте, а о своих минёрских подводных и наземных похождениях в Севастополе расскажешь после уничтожения линкора После удачной диверсии любое геройское вранье воспринимается убедительнее, по себе я знаю. И все же в страшном сне не могло привидеться, что вернусь в бухту Северную спустя десять лет после войны. Конченца, который отшлюзовался от субмарины первым, повезло. Уже через несколько минут при свете прожектора он обнаружил то, что искал довольно широкую полку, представлявшую собой пласт ракушечника, рядом с которой просматривалась изрезанная впадина, в самом деле чем-то напоминающая грот. Положив в неё привезённый в специальных неведах небольшой цилиндр со взрывчаткой и запасной дыхательный баллон, он отплыл чуть в сторонку и стал использовать прикреплённый к гидробуксиру прожектор в роли маяка. На него и сориентировался лейтенант Капрарев, вслед за которым пришёл фон Гертин. Последнего унтер-офицера Карвини, командир группы взрывников, похлопал по плечу, показав при этом рукой на запасной фонарик и на грот, и Джина понял напоминание: нужно было оставить этот аккумуляторный светлячок в гроте в виде ориентира. Когда последний магнитный контейнер со взрывчаткой был доставлен, Диверсанты всплыли на поверхность и внимательно смотрелись. В метрах в 10 от того места, где они заложили свою базу, в предрассветной дымке виднелся небольшой на штапиле тележки установленный катерёк. Лучшего наземного ориентира придумать было невозможно. Все запомнили, спросил Конченса. Во время операции будем работать без фонарей и маячков, неподалёку от стенки, к которой пришвартуется линкор Витнейца, двухэтажное здание с башенкой. Если нас засекут, проговорил фон Гертин, придётся пробиваться к нему и принимать последний бой. Главное, чтобы мы сумели дать русским бой здесь в бухте в этом смысл операции и в этом же заключается теперь смысл нашей жизни последним прихватив оставленный на базе маячок уходил командир группы чтобы не создавать лишнего шума и очереди у шлюза они подплывали к субмарине с интервалом в 5 минут конченцо ещё только снимал с себя гидрокостюм а сантароне распорядившись всем свободным от вахты отдыхать уже разворачивал горгону, стараясь как можно быстрее увести её в открытое море. В течение дня командир трижды поднимал субмарину на поверхность, чтобы продуть застоявшийся воздух и запастись, как выражался больше всех задыхавшийся механик Абрауца, свежим морским кислородом. Даже наличие на борту двух лишних людей уже сказывалось на этой мини-субмарине, рассчитанная на более или менее нормальное существование только четверых членов экипажа. К счастью моряков, сила юго-западного ветра была небольшой, но даже при нём волны достигали почти вершины ходовой рубки, постоянно перекатываясь через палубу. Буквально в мире субмарины Тускло-свинцовое небо сливалось точно с таким же тускло-свинцовым морем, но именно поэтому Сантароне считал погоду по-настоящему диверсионной. Ни патрульных самолётов морской авиации, ни сторожевых кораблей, не говоря уже о прогулочных катерах и яхтах. Единственное, что донимало в тот день морских дьяволов, это время, оно тянулось убийственно медленно. На полу кубрика, в котором находилось два гамака, расстелили ещё и походный матрас, так что вся группа уже успела отоспаться, и теперь бойцы с нетерпением ждали, когда наконец старший помощник командира, он же радист Антонио Капрари, сумеет поймать в эфире условный сигнал агента. Но если сигнал всё же не поступит, мы что, так и уйдём отсюда, не совершив нападения? подошел к командиру «Гаргоны» Джина Карвини, который оказался наиболее нетерпеливым. «Вы уже спрашивали об этом, унтер-офицер», сухо напомнил ему Санторони. «Значит, не получил внятного ответа. Мало ли что может произойти у наших агентов. Рация выйдет из строя, кого-то из них задержит контрразведка». Отвечаю со всей возможной внятностью. Отчеканил корвет капитан в очередной раз оставляя свой командный отсек, чтобы подняться наверх. Если сигнала не будет, мы вернёмся в бухту без него. Мы вернёмся туда при любом исходе, даже если небо упадёт на землю. В крайнем случае, пустим на дно несколько других кораблей, так сказать, в качестве мести за потерю нашего Джулио Чезари. Понимаю, эффект уже будет не тот, но если и завтра Линкор тоже не появится в бухте, мы ударим по всей военно-морской базе русских, произнёс он таким тоном и с такой яростью, словно в его распоряжении находилась как минимум вся десятая флотилия штурмовых плавсредств. Стоит ли удивляться, что диверсанты слушали его забаражённо, когда командир поднялся по трапу наверх, Лейтенант Антонио Капрари, всё ещё пребывая под впечатлением от его угрозы, произнёс: "Сеньоры, когда я слышу речь нашего непобедимого флотаводца Сантарони, я чувствую себя последним офицером старой гвардии, выслушивающим речь Наполеона после битвы при Ватерлоо". Едва он произнёс это, как командир субмарины заметил: Небо на северо-западе неожиданно прояснилось настолько, что на горизонте появилось некое подобие солнечных проблесков, и как раз под этими проблесками на фоне постепенно багровеющего небосклона начал медленно проявляться силуэт корабля, потом еще одного, еще одного издали их кильваторная колонна напоминала караван каких-то странных животных, которые, словно бы зарождаясь из небытия, медленно, но прямо двигались по свинцово-синей поверхности почти застывшего моря к едва видневшимся вдали гористом берегам. Корвет капитан взглянул на часы. Было всего лишь 12 15 дня. Оказалось, что с момента их ночного рейда в бухту Северную прошла целая вечность. Возможно, он и дальше любовался бы этим зрелищем, прижав к лицу окуляры мощного бинокля, если бы из находящегося рядом внутри судового переговорного устройства не донёсся голос штурмана родиста Антонио Капрари: "Вижу на локаторе искрадру русских кораблей прямо по курсу. Направление движения северо-вост". «Курс на мыс Херсонес». «Уже наблюдаю визуально», — успел обронить в ответ корвет капитан. И тут же, испугавшись, что субмарину тоже заметят, принялся закрывать входной люк. «Тревога, механик! Идем на погружение! Глубина двадцать метров!» «Как предполагаете, командир, среди этих кораблей есть и линкор?» визуально определить не мог однако не следует забывать что теперь на ворошиск флагман черноморского флота русских лейтенант внимание на рацию готов уловить любой сигнал сеньор командир произнося это лейтенант не знал что условного сигнала придётся ждать ещё почти 3 часа Как не мог знать штурман родист субмарины Горгона Антонио Капрари и того, что среди нескольких офицеров базы и штаба флота, издали наблюдавших за швартовкой линкора Новороссийск у отведённой ему стенки, оказались два почти незнакомых друг с другом человека. Одним из них был полковник Гайдук, известный германской, английской и советской контрразведкам под агентурным псевдонимом Корсар. Другим старший лейтенант, в миру инструктор боевой подготовки школы водолазов-минеров Николай Безроднов. Вот только по картотекам германской и английской разведок он проходил под псевдонимом «Южный странник», а по картотеке главного разведуправления армии под псевдонимом «Мичман». При этом вербовщикам и кураторам из ГРУ даже в сонном бреду не могло примерещиться, что их молодой, подающий надежды сотрудник чуть ли не с молодых ногтей значился в числе перспективных эвкалипт-агентов Абвера. А начиная с 1944 года, то есть в 15-летнем возрасте, уже проходил по сверхсекретному списку эвкалипт агентов отдела девирси главного управления имперской безопасности, больше известного по аббревиатуре СД